Глава 19. На второй день пути приблизительно в полдень Джеймс достиг селения Конестиво, вождя которого звали Матози, то есть Бурый медведь. 70 миль от Чинусио он покрыл за 30 часов и рассчитывал так же быстро проделать и обратный путь, так как на душе у него было очень тревожно. Он покинул Туанетту в такое время, когда индейцы были враждебно настроены против белых. Для него было загадкой, почему Тиога послал именно его, а не индейского гонца к бурому медведю, да и само поручение не заключало в себе никакой важности или спешности. Но Джимс был бы еще более встревожен, если бы знал, что ему предшествовал другой гонец, молодой индейц по имени Насво Га, то есть «Быстрая стрела», передавший бурому медведю важное поручение от Тиоги. Едва он очутился в Каностиво, у него было отобрано всё его оружие, и только после этого его провели к Матози. Этот вождь, убитый, между прочим, год спустя в бою у озера Джордж и слывший одним из отважных бойцов среди индейцев, заявил Джимсу, что он его пленник. Теога мол не вернул вовремя зерно, взятое в займы, и Джимс своей свободой должен был покрыть долг. Таково было соглашение между вождями, сухо пояснил ему Матози. Если пленник сделает попытку бежать и будет пойман, его ждёт немедленная смерть. Вокруг отведённой ему палатки был проведён мёртвый круг, которого отныне он не смел переступать, и за ним следили точно за пленником, которого ждёт смерть на столбе пыток. Джимс не мог, конечно, найти объяснения странному поступку теологии, но он был убеждён, что это каким-то образом имеет отношение к судьбе Туанетты. Он не сомневался в том, что объяснения, данные бурым медведем, сплошной вымысел, и во всем этом кроется заговор Шиндаса и Теогии, которых он раньше считал своими лучшими друзьями. С каждой минутой росла его тревога, и на второй день он принял решение бежать, даже рискуя жизнью, лишь бы добраться до чину в силу. Но индейцы, по-видимому, угадали его намерения, так как на третий день его стали сторожить ещё зорче, а ночью вокруг его палатки расположилось шестеро воинов, которых никак нельзя было обойти. На четвёртый день в небе стали сгущаться тучи, сулившие грозу и ливень, и снова Джимс пронекся надеждой, что ему удастся бежать. С наступлением мрака хлынул дождь, загрохотали раскаты грома. Едва ли кто-либо из Сенеков станет стеречь его снаружи в такую ночь. Он только собрался было встать, как вдруг услышал, что кто-то приподнимает полотнище у входа в палатку. Кто-то вошел в палатку. В следующее мгновение Джимс услышал свое имя, произнесенное шепотом. «Я лесная горлица. Я бежала из Ченуфсио три дня тому назад. Я пришла сообщить тебе, что туанетты уже нет больше в живых». Ослепительные молнии, озарявшие в эту ночь небо, время от времени освещали путь одинокому путнику, спешившему по направлению к чину всего. «Этот путник был Джимс Бюлен. Приди к нему кто-нибудь другой с этой страшной вестью о смерти Туанетты, принесенной лесной горлицей. Он не поверил бы». Но детские уста выложили всю правду во всей ее беспощадной наготе. И каждый проблеск молнии напоминал Джимсу язык пламени, поднимавшийся над костром во время пляски смерти теологии со Скальпом Тонетт в руках. И даже в густой мгле ночи Джимс видел перед собой искажённые предсмертной мукой лица жены и ослеплённого дяди, взывавшие о мести. Тонетта умерла. Она была убита так же, как и его отец и мать. Её не стало, как не стало и отца её, и теперь он совершенно один. Даже месть казалась теперь бесполезной, да едва ли существовала достойная месть за всё это. В сердце его не оставалось ни малейшего проблеска надежды. Он надеялся, когда искал среди развалин замка Тонтер. Он лелеял в душе смутную надежду, что дядя Ипсиба, возможно, ещё жив, но теперь он был лишён даже этого. Остаётся лишь месть. Он убьёт Тиогу, он убьёт Шиндаса. Что, ну всё спал. Только собаки обнюхивали Джимса и, узнав его, отходили в сторону. Джимс прежде всего стал разыскивать Шендаса, но его не оказалось в палатке, равно как не было там его оружия. Шендас, следовательно, находился где-то в пути. В течение нескольких секунд Джимс стоял неподвижно в тени векового дуба, не спуская глаз с жилища Тиоги. Внезапно он увидел фигуру, показавшуюся из шалаша. Джимс тотчас узнал Тиогу. Вождь направился к нему, точно судьба сама направила его навстречу своей участи. Не дойдя шагов 30, Теога остановился. Луна ярко озаряла его лицо. Джеймс не стал себя спрашивать, о чём думал вождь, что заставило его пойти ему навстречу. Он быстро всадил стрелу и тихо окликнув Теогу, сказал, что наступила минута мести. Послышался звук, похожий на пение птички, и Теого, не издав ни звука, свалился замертво, лишь успев схватиться руками за грудь. Джимс отправился к реке и в течение многих дней всё искал и искал, надеясь найти тело Туанэтты. Сенеки часто проплывали мимо него, но так как он проводил большую часть времени в воде, то они не могли его заметить. Достигнув озера Онтарио, он повернул на восток. По мере того, как проходили недели, им всё больше и больше овладевало какое-то отупение. Он потерял все желания. Что бы он ни делал, он никак не мог себе ответить на вопрос, зачем он это делает. Он подолгу скрывался в недоступных местах, сам не зная от кого и от чего. Точно у него вошло в привычку прятаться. Совершенно бессознательно достиг он того места на озере Шамплейн, которое индейцы называли Тикин-де-Рога, где французы воздвигали форты, водрей и коррельон. Джимс ухватился за возможность чем-либо заняться здесь с ревностью человека, нашедшего чем утолить душевный голод. Он присоединился к войскам Монкальма, и взамен лука и стрел ему дали мушкет и лопату. Работа по постройке фортов, сильные ощущения, приносимые войной, окружающая обстановка, все учащающиеся победы французов, все это служило огромной поддержкой и потрясенной душе Джимса, хотя и не вызывало в нем какого-либо энтузиазма. Он пытался бороться с этой апатией, он старался вызвать в душе ненависть, уговаривая себя, что англичане и их союзники индейцы являются виною всех выпавших на его долю несчастий. но ему никак не удавалось воскресить в себе былую жажду мести. Когда английское утверждение о Свеге было соровнено с землёй, и во всех церквях Новой Франции служились благодарственные молебны, Джимс не испытывал какого-либо восторга. Но когда один из его собратьев по оружию назвал однажды знакомое имя, Сердце Джимса бешено заколотилось, и с тех пор дружба солдата из Квебека, сестру которого звали Туанетта, значила для него больше, чем все победы, одержанные французами. Обнаружив, что Джимс прекрасно знаком с местностью, начальник назначил его разведчиком. В сочельник 1756 года он был взят в плен с солдатами Роджерса, но в январе бежал и в начале февраля вернулся в форт Карельон. Во августе 1757 года Джимс участвовал во взятии фортов Уильям Генри и Джордж и видел, как был истреблён английский гарнизон неукротимыми дикими союзниками французов. Джимс был одним из тех немногих, кто вырыл два длинных рва, в которые были опущены тела убитых англичан. А потом наступило 8 июля 1758 года. Бой под Тикандерогой, когда на протяжении ста акров не было возможности пройти, не ступив в лужу французской или английской крови. Когда три тысячи измученных воинов Новой Франции очутились лицом к лицу с шестью тысячами регулярных английских войск и десятью тысячами колониальных солдат. В этот день Джимс заряжал своё ружьё и стрелял, снова заряжал и колол штыком, но освобождение, которого он ждал и которое должна была принести ему смерть, не приходило. Люди падали вокруг него десятками, сотнями. Целые ряды точно скошенные колосся валились под страшным огнём, но когда англичане бежали в страшном смятении, Джимс обнаружил на своём теле только несколько царапин и ожогов от пороха. Французы отбили натиск врага, превосходившего их численностью в 5 раз. Но что было в этом для Джимса? Если, как говорили священники, это бог оказал им свою помощь, то что же этот бог имел против него и Туанетты, спрашивал он себя. После трагического падения Луизбурга Монкальм начал отступать, и армия мало-помалу стала разбираться в истинном положении дел. Усталые, измученные, голодные, брели солдаты по направлению к Квебеку. Грабежи, безумие, интриги шли следом за ними. Вся надежда была на Монкальма, но наступила осень, затем зима, и стало ясно, что Фортуна отвернулась от него. На реке Сент-Лоранс маячил лес английских мачт. Урожай в Новой Франции был скудным, и мука продавалась по 200 франков бочонок. Монкальм ел канину, но не терял надежды. Если нам придётся отступать от Сент-Лоранса, писал он Жене. Мы спустимся по Миссисипи и укрепимся в болотах Луизианы. В продолжение весны и лета 1759 года Джимс наблюдал за тем, как всё теснее и теснее охватывала паутина последнюю твердыню французов. Квебек, тонаэтта была убита в мае 1756 года, а в мае 1759 года Джимс увидел берега Монмаранси. Высокие скалы Квебека столько времени господствовавшие над новым светом. 4 месяца спустя, в памятное 13 сентября, день чередатый событий, о которых не забудет история, он стоял уже на равнинах Авраама. Глава 20. Было 10 часов утра, когда настала решающая минута. На заре было туманно, пасмурно. В 6 палил дождь, потом вдруг стала удушливо жарко. Такой сентябрь мог поспорить с июлем. А в то время, когда маленький отряд английских добровольцев подбирался, крадучись под прикрытием ночного мрака к Квебеку, начальник охраны города, французский офицер Зергор, спал крепким сном, так же как и вся его стража. В его руки Рок предал судьбу Новой Франции, но он был убит еще раньше, чем успел протереть глаза от глубокого сна. Двадцать четыре добровольцев забрались по стенам со стороны реки, хватаясь за кусты, цепляясь за каждый выступ скал, припадая лицом к земле, продвигаясь лишь по нескольку дюймов в минуту. Безымянные смельчаки переначали в эту ночь старую карту мира. Они проложили дорогу главным силам, и тогда тонкой струйкой, точно муравьи, потянулись красные мундиры по открытой для них тропе. Джимс находился в своём батальоне, прибывшем на поле битвы в 6 часов утра из лагеря на берегу Сен-Шарль. Лёжа на земле, он следил за тем, как всё росли и росли силы англичан, превращаясь из муравейной кучи в могучую гору. Вокруг него расстилались равнины Авраама, и он думал о том, что никто иной, как прапрадедушка Туанетты, окрестил так эту местность. Мало-помалу им начало овладевать чувство покоя, точно близился момент, когда ему суждено было, наконец, найти то, чего он искал вот уже несколько лет. На глазах у Джимса англичане группировались и строились в боевой порядок. Семь часов восемь девять. Позади него мчался, введённый в заблуждение Монкальм, спеша через мост, оपयाсывавший реку Сен-Шарль. На окраине равнины находился генерал Вольф, этот поэт и философ с лицом мальчика, готовившийся к славе или смерти. На узких улицах города расположились орды индейцев, раскрашенных в яркие цвета, отряды измождённых и изголодавшихся, обманутых канадцев, готовых в последний раз отстаивать свои дома. Французские батальоны в белых формах со сверкающими штыками, много недель уже получавшие голодные пайки, много гревшие желанием постоять за Монкальма. Равнина купалась в тёплых лучах солнца, точно огромный ковёр, отливавший всеми красками осени, зеленью на золотом. Можно было уснуть, будучи убаюканным этим невозмутимым покоем неги и тёплого дня и бездонное синее небо. Джимс закрыл глаза, и перед ним поплыли знакомые образы. Туанетты, отца, матери, Эпсибы Адамса. Здесь почти полтора века тому назад паслись стада Авраама Мартина, прапрадедушки Туанетты. И Джимсу казалось, что он очутился на знакомой земле, по которой ступали когда-то его ноги, на которой жила его душа. Он слышал ласковый шепот земли, в который с нежностью прикасались его руки, точно лаская пальцы Туанетты. В городе зазвонили колокола, Новая Франция молила о победе. Монкальм ждал подкреплений, которые так и не явились. Заиграли трубы, загрохотали барабаны, гордо развивались знамена. Полторы тысячи канадцев и индейцев расположились среди маисовых полей, кустов и холмиков. Бой начался, и вместе с тем начала рушиться Новая Франция. Десять часов. Что-то порвалось, очевидно, в душе Монкальма. Его трезвое суждение изменило ему. Он отдал роковый приказ наступать, и результатом его был триумф английского оружия. Французы построились пятью густыми колоннами: четыре белых и одна синяя. Англичане стояли длинной крепкой стеной в 6 человек шириною. Между противниками лежало совершенно ровное пространство. Вздумай англичане пойти в атаку, и в историю были бы занесены другие страницы, но англичане ждали, а в наступление пошли французы. Среди наступавших был Джимс Бюлен. Уже в самом начале он был ранен в плечо, и кровь горячей струёй текла по его пальцам. Он не испытывал никакой боли. Какая-то странная сонливость охватывала его в то время, как он шёл вперёд, подвигаясь в атаку. Он видел, как Монкальм объезжал свои ряды, поощряя их и воодушевляя личным примером. Он видел его зелёный, вышитый золотом мундир, сверкающий кираса у него на груди, и слышал его вопрос, обращённый к солдатам: Не хотите ли немного отдохнуть перед боем? И повсюду слышался один ответ: мы никогда не чувствуем себя усталыми до боя. 40-50 шагов вперёд, затем остановка, потом снова вперёд, затем опять остановка. Так велось в те дни наступление на открытом месте. При каждой остановке солдаты стреляли, заряжали ружья и снова подвигались вперёд. Но красная линия противника в обрике всем правилам войны еле шевелилась и продолжала стоять стеной. Правда, в стене образовались пробоины, там, где люди падали залитые кровью, но те, что оставались, не делали ни малейшего движения и ждали, держа наготове свои двустволки. Дрожь пробежала по рядам французов. Дыхание начало с шумом вырываться из груди, нервы напряглись до последнего предела, а над равниной Авраама тихой мелодией разносился в воздухе звон колоколов. Снова наступающие остановились, и на этот раз не более чем в ста шагах от редеющих рядов англичан, но те все еще не трогались и не стреляли. Сосед Джимса вдруг расхохотался, словно его мозги не выдержали напряжения. Из груди другого вырвался хриплый звук, точно ему нанесли внезапно удар. Джим сделал огромное усилие, стараясь овладеть собой. У него вдруг зародилась в голове забавная мысль. Возможно, что в конце концов боя вовсе и не будет. И потом он услышал, как его окликнули по имени. Это был голос матери. Он отозвался и бросился бы вперед, если бы его не оттянули назад чьи-то руки. Позади себя он услышал шепот «Сошел с ума!». Он протер глаза, чтобы отогнать наваждение, и выронил ружье. Его зрение прояснилось. Он увидел красную линию противника, открытое пространство, отделявшее его от англичан, и между французами и англичанами какое-то существо. Те, кто смог пережить этот день, никогда не забудут того, что им привилось увидеть. Это записано в истории и французов, и англичан. В продолжении нескольких секунд противники смотрели не друг на друга, а на собаку. Да. на старую тощую собаку, которая проходила между врагами хромая, так как одной ноги у неё не доставало. Джимс сделал усилие над собой, желая окликнуть её. Из груди его вырвалось наконец: "Потеха!" В этот момент снова прозвучал приказ Монкальма: "Вперёд!" Вместе с другими Джимс устремился навстречу смерти, ничего не видя перед собой, беззвучно шевеля губами. Он уже не видел больше ни солнца, ни красной стены англичан. Он только слышал топот бесчисленных ног и звон колоколов, но затем и эти звуки потонули в грохоте залпов. Англия открыла стрельбу на расстоянии 40 шагов. Франция горами трупов покрыла землю. Вместе с первыми рядами павших рухнул Замертво и Джимс Бюлен.